Одна часовица зазрела, все едино клевать-то придется. Так по что думаю лишний грех великий надо убрать. Перекрестил я тот приятеля и пошел, не доходя дней за два до моря встренулся я с товариством. Тожь беглые были восемь человек и доплелись мы ко и как до Байкала, побирающие с голода травой этой самой да луком полевым. Скрали мы себе ночью лодку негожую. Что будет, то будет. Коля не скрепчает, ветер переплывем, а подымцу волны к одну пойдем. Поплыли. Четверо гребут, пятеро воду выкачивают, потому Коля не выкачивает в минуту и со скроллой-то своей дырявой потонешь. Ну, добрались кое как до другого берега. Тут уж по Волготне стало полюднее. И народ-то всё милосердный живёт, свои православные, только не от того, чтобы грабитель разбойство чинить какое, а всё именем Христовым просишь. И ежели украсть или же чего хуже, ограбить, так свои же бродяги не только что селенцы убьют безпременно, потому идёшь не ты один. А из-за тобою кажденное лето много народ уходит, и стало быть из-за тебя все другие пристанищие хлеба куска должны решиться. Поэтому мы в Сибири очень насмирны и любят нас за то православные соватейки, и деньги у подают, и в избу себе примут, а ты им за это на покосах, аль на жни тве помогаешь? Да бабы ещё колдовать, прост и подарки зато носит. Мы там заколдунов слывём, и все о много довольны. Так-то и бродим до осени, а как утренники осенние пойдут, то то, что и сам наровишь, чтобы начальство тебя и за мало до да во срок до да весны засадило. Вот каковы-то они есть наши палестины забугорные. Много раз эдким-то манером Лататы задавал я по Сибири, коженную весну почитай. Раз я до Томского доходил, раз до Перми. А вот на старости лет Господь привёл и в Белокаменный побывать, да и с вами в Питере покоптеть. Раз проклятый этот Питер, уж как ведь кажется хоронился, а нет такие изловили зверя матёрова, волка серотравленного. Так-то оно братцы. Да какой чёрт тебя дёргал бегать-то? Сидел бы себе смирно на каторге, с участием проговорил Кузьма Облока. Э, мил человек. Уж и как тебе сказать, сам-того не знаю, развёл руками, дрожен. Вся жизнь моя, почитай, в бегах происходит, потому люблю. До смерти люблю это и голод, и холод, и страх-то, как облавят тебя не в пару. А ты хитростью, не хуже лисицы хвостом веляешь. Люба, мне все это и только. Теперь-чё меня опять на Владимирку, значит, безотменно решат, и я до матери Сибири пойду. Я и дойду, а только с первым случаем убегу. Как Бог свят, убегу. Не могу я иначе. Человек уж такой, значит, колёный. Да что ж тебя этот тянет вбеги-то? Как что, воля? Теперь-чё. тебе хочется из тюрьмы-то, я-то и на волю. Ну и мне тож говорю: любезное ие самое дело. Мало помалу арестанты улеглись, и скоро в камере настала сонная тишина, часто, впрочем, прерываемая азартными возгласами до рассветных записных игроков. Хлюст, фаля, сбердадымам. раздавались хриплые осирчалые голоса до самой утренней проверки, не давая ни на минуту сомкнуть глаз новому жильцу, Верисову, который после всех этих сцен и рассказов находился под каким-то нервно напряжённым болезненным впечатлением. Глава 8. Аристонские игры. На другой день после тюремного обеда Вересов по вчерашнему лежал на своей койке. После разговора с Фаликовым он ни слова ни с кем не сказал, и с ним никто не заговаривал. Он робел и дичился, а они, по-видимому, не обращали на него ни малейшего внимания. Вересову как-то дико и странно казалось первому заговорить с ними, как начать, что сказать им. Потому чувствовал он, что между ним и его товарищами по заключению словно стена какая-то поставлена, которая совсем отделяет его от их мира, от их интересов. Между ними, этими 30ю заключенниками, как будто есть что-то общее, единое, а он круглый особняк посреди них. И в то же время это отчужденное одиночество среди людей, среди случайного общества, с которым предстояло неразлучно прожить, быть может, долгое время, начинало тяготить и все больше и больше давило Вересова. А что, братцы, поиграть бы нам что ли как? Обратился Фаликов ко всей камере. Скука ведь. Да ничего нет. Вот и жуль сутному. Тоже скучновато жить без дела, согласились некоторые. Вересову стало как-то легче, свободнее, когда услышал он этот первый знак внимания к своей особе. Эй, чудак, вставай, полно дечиться. Народ все свой до да божьей. Дернул его за рукав дрожен. Ходи что ли поиграть с ними. Ласково обратился к нему же и дневальный сизой. Заодно с ребятками познакомишься. А после игры уже баста дечиться, прибавил Фаликов. Тогда мы все с тобой милыми дружками будем. Верисов охота поднялся с койки. Что ж, братцы, как присудите? Снова обратился Фаликов ко всей камере. Над бы сперва, чтобы жилец присягу принял на верноподданство по замку. Ну, это после. Авторитетно порешил дрожен Сперва, давай покоеник отпивать. Правильно ли моё слово, ребята? Правильно, Жиган. Покойник не в пример занятнее будет, а присягу на закуску оставим. Согласились почти все остальные члены камеры. Кто ж попом у нас будет? Попом-то? Ах, Хашафаликов. Фаликов, ну ладно, быть так, ребята. Быть. Стал быть сколь на миру порешили, а у покойничком кого положим? Да хоть тебя самого жганы старого. Ладно. Мне всё один помирать. Но ну, теперь-ча вы певчие по обе стороны становись на два клира, значит. А ты, Сизой, как есть ты дневвальный, человек начальный, так ты к форточке на стрёму. Да зёмк к стреме, чтоб начальство милостивое не того. В минуту вся камера разделилась на две половины. Фаликов э, свил себе из платенца крепкий толстый жгут, а на плечи накинул аристанское одеяло. Старому Жигану бросили на пол подушку, на которую он лёг головой, как покойник, сложив на груди руки, закрыв глаза, и затем началось отпевание. Помяни его, Господи, душу, усопшего раба твоего, заговорил в церковный распев Самон Фаликов, становясь в ногах у покойника и принимаясь кадить жгутом, как словно бы настоящим кадилом. Присутствующие набожно перекрестились. Умер родимый наш, умер наш Карпович, продолжал тем же речитативом Фаликов, обходя вокруг лежащего Дрожина, как обыкновенно делается при отпевании. Государь ты наш, батюшка Сидор Карпович, как тебя сударь прикажешь погребать? Затянул правый клир каким-то мрачным напевом. В гробе батюшки, в гробики, в могиле родимые, в могилушке дружно откликнулась левая сторона. А поп все ходил вокруг покойника, ходил, крестился с поклонами, докодил своим жгутищем. Государь, ты наш батюшка Сидор Карпович, чем тебя, государь, прикажешь зарывать? Начинают опять тем же порядком правые. землёю батюшки, землицей, землицей родимой, кладбищенской. Подхватывает в голос левый клир, отдавая при окончании каждого стиха поклон в стороне противоположной. Государь ты наш батюшка Сидор Карпович, как с тобою прощаться, то расставаться? Всё с рыданьем батюшки, с нагробным, с целованьем родимое, с расстаношным. При этом в последнем стихе Поп положил над покойником земной поклон и поцеловал его в лоб. За ним поодиночке стали подходить арестанты, каждый крестился, кланялся в землю и, простираясь над дрожаным целовал его в лоб или в губы, смотря по своему личному вкусу и сопровождая всё это хныканьем, которое должноствовало изображать горький плач и рыдания. А два клира между тем поочередно продолжают свое мрачное монотонное отпивание. Государь ты наш батюшка Сидор Карпович, а и чем тебя сударь прикажешь поминать? Водочка и батюшки водочка и сивухую родные распригонь каю. Государь ты наш батюшка Сидор Карпович, а и чем прикажешь нам закусывать? Нового жильца с почётом обратился к двум сторонам фаликов, и по слову его два дюже ассистанта взяли под руки Верисова, так что он даже хоть бы и хотел, а не мог шелохнуться в их мускулистых лапищах. И подведя его к покойнику, насильно положили ничком на последнего. Миногами батюшки миногами, миногами родимые горячими. откликнулся левый клир и вслед за этим возгласом покойник внезапно облапил Верисова за шею, цепко оплёл его ногами и на спину нового жильца посыпались частые и нещадные удары жгута. Толпа хохотала. Многие торопились наскоро сшивать из полотенец новые жгуты, стараясь принести свою посильную лепту в пользу спины несчастного Верисова. Это для того, чтобы вечная память была. Наклоняясь к его уху, прокличал Фаликов, и вслед за тем по его знаку оба хоро завыли вечную память под аккомпанемент хохота остальной камеры. Изстязание продолжалось до тех пор, пока все не натешились волю. "Это, милый, не беда, что вздули", сказал Дрожен, отпуская Верисова из своих медвежьих объятий. Потом сам над другими будешь то же делать. Верисов всё время не издал ни единого звука, но теперь весь бледный дрожащий поднялся с полу и как зверь, не разбирая, ринулся на первого попавшегося ассистанту. Го-го! Да ты драться ещё, весело воскликнул Фаликов. Ребята, оттобунься, колокол лить. От табунца соберитесь в кучу. В то же мгновение нового жильца плотно окружили десять человек, сцепясь друг с дружкой руками, так что он очутился как бы в живой клетке. А к ним вскорапкались на плечи еще трое арестантов, и вся группа образовала род акробатической пирамиды. Это было делом одной минуты. Раздался пронзительный крик боли. Тот, что же заглушённой песнью поп-мартен, по подъя миланья, спеш ли ты, звони в колокольчик, бим-бам-бом, тили-тили-бом. Верхний трое для ступеней, которых служили в едисталом плечи десяти нижних аристантов, цепились в волосы Вересова и, приподняв его таким образом к верху на воздух, стали раскачивать в стороны и постукивать опол его ногами. Из глаз несчастного сыпались искры. И брызнули крупные слёзы, волосы его трещали под руками его мучителей, грудь выдавливала из себя глухие короткие стоны от нестерпимой боли этой чудовищной варварской пытки. Лихо язык болтается, да и звонит тагулка. Острил Самон Фаликов, пущщает ему за то, что делал-ма его купить не желала Каянный. Да ведь оно тиранство, а люблю Телетанский заметил дрожен с разных сторон, любуясь на картину пытки. "Право, люблю. Меня с моего ещё куда тебе жутче тиранили, пущай другой знает, каково оно жарко. 26. Берегись", громко выкрикнул Сизой, быстро отскочив от своего наблюдательного поста у дверной форточки. Верхние мигом спрыгнули с плеч, нижние подхватили почти без чувственно уверисова и, бросив его на койку, разбежались, как ни в чем не бывало.